или стремился получить у нее уверенность в прощении Людовика XIV, которое тот давал неохотно. Благодаря такому мирному посредничеству Анне Австрийской удавалось смягчать все разногласия сыновей, и она была посвящена во все их тайны. Король, немного завидовавший исключительной нежности матери к брат, склонен был вследствие этого в большей степени подчиняться Анне Австрийской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 — спросила Анна Австрийская, обращаясь к сыну. «О, Ваше Величество, очень многое!» — с печальным видом произнес принц. «Однако из всего, что вас смущает, — продолжала Анна Австрийская, — вероятно, есть что-нибудь, внушающее вам больше забот, чем все остальное. Да, я вас слушаю». Филипп открыл рот, чтобы высказать свои огорчения, но вдруг остановился и все, что переполняло его сердце, вылилось во вздохе. «Ну, Филипп, больше твердости», — сказала королева. «Когда жалуются на что-нибудь, это что-нибудь всегда оказывается человеком, который мешает, не правда ли?» «Видите ли, Ваше Величество, вопрос, который я хочу затронуть, весьма щекотлив». «Ах, Боже мой!» «Конечно, потому что женщина...»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 — Все, что вы мне о ней скажете. — Скажите, — спросил Филипп, — вы ничего не заметили? — Не заметила Филипп. Вы говорите с тревожной неопределенностью. Что, собственно, могла я заметить? — Словом, принцесса хороша собой? — Да, конечно. — Однако она не красавица? — Нет, но с годами она может необычайно похорошеть. Вы же видели, как за несколько лет переменилось ее лицо. Она будет развиваться все больше и больше, ведь ей всего 16 лет. В 15 лет я тоже была очень худа, но и сейчас принцесса красива. Следовательно, ее можно заметить. Конечно, даже на обыкновенную женщину обращают внимание, а тем более на принцессу. Хорошо ли она воспитана?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 Этот недостаток приносит только пользу двору. Слегка кокетливая принцесса всегда окружена блестящим двором. Одна ее улыбка рождает роскошь, остроумие и даже мужество. Дворяне лучше сражаются за принца, жена которого хороша собой. — Покорно вас благодарю, — недовольным тоном ответил Филипп. — Право вы рисуете мне тревожные картины. В каком отношении? —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 способна довести, Бог знает до чего, самого неревнивого мужа. Наконец-то. Посещение, предпочтение, прекрасно. Уже целый час мы говорим обиняками, и только теперь вы заговорили по-настоящему. Ну да, это серьезнее. Но разве принцесса виновата перед вами в подобных вещах? Вот именно. Как? На пятый день после свадьбы ваша жена предпочитает вам кого-то?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 — Герцог Бекингем? — прошептала она. — Да, один из салонных любимчиков, как говаривал мой дед, Генрих IV. — Бекингемы преданны и отважны, — решительно сказала она. — Ну вот, теперь моя мать защищает друга сердца моей жены, — вскричал изнеженный Филипп в порыве отчаяния, потрясшем его до слез. — Сын мой, сын мой! — прервала его Анна Астрийская. — Это выражение недостойно вас.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 и она решается их принимать. Вчера она заговорила о фиалковом Саше. Наши парфюмеры, вы это знаете, матушка, так как сами безуспешно требовали от них сухих духов, наши французские парфюмеры не могли добиться этого аромат А у герцога было с собой фиалковое Саше. Значит, это он подарил моей жене Саше. Право, сказала Анна Австрийская. Вы строите пирамиды на остриях иголок. Берегитесь. Что тут дурного, спрашиваю я вас, если человек даст своей соотечественнице рецепт новых духов? Ваши странные понятия, клянусь вам, вызывают во мне тяжелые воспоминания о вашем отце, который часто причинял мне страдания своей несправедливостью. Отец герцога Бекингема, наверное, был сдержаннее и почтительнее сына,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 со стороны герцога Бекингема. Что же вы сделаете? Я пожалуюсь королю. Но что же вам может сказать король? Тогда, сказал принц с выражением жестокой решимости, странно противоречившей обычной мягкости его лица, тогда я сам приму меры. — Что вы называете принять меры? — с испугом спросила Анна Австрийская. — Я хочу, чтобы герцог оставил в покое мою жену.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 или Девардом, предоставьте действовать мне, Филипп. Вы хотите, чтобы герцог Бекингем уехал, не так ли? Как можно скорее, матушка. Тогда пришлите ко мне, герцога, сын мой. Улыбайтесь ему, не показывайте виду ни жене, ни королю, никому. Спрашивайте совета только у меня. К сожалению, я знаю, чем становится семейная жизнь, когда ее смущают советчики. «Хорошо, матушка. Вы будете довольны, Филипп. Отыщите герцога». о это нетрудно сделать». «Где же он, по вашему мнению?» «Конечно, у дверей принцессы в ожидании ее выхода. В этом нет сомнения «Хорошо», — спокойно произнесла Анна Австрийская. «Передайте, пожалуйста, герцогу, что я прошу его прийти ко мне». Филипп поцеловал руку матери, и отправился на поиски герцога Бекингема.